Глава 13. Победа над другими даёт силу, победа над собой бесстрашнее. Лао-цзы, древнекитайский философ. Ванкувер, Канада, 1980 год. После многочисленных и продолжительных перелётов извилистый путь Анабель Ламонт подходил к концу. Московская промозглая зима сменилась ранней весной в Европе, а затем и совсем тёплой погодой в Африке. Теперь Ламонт сидела в самолёте, который через океан летел в канадский город Ванкувер. Из стран Европы и Северной Африки, которые девушка успела посетить, дольше всего она пробыла в Тунисе, где время не даром не теряла, потренировала французский язык и даже записалась в местную автошколу. Будучи туристом, права на получить не успела, но зато научилась водить машину. Общаясь с попутчиками, Вера Анабель пыталась понять их реакцию на её произношение и французского, и английского языка, наблюдала за их манерами, старалась запомнить нормы поведения. Приходилось осваивать всякие бытовые мелочи, например, как правильно вскрывать упаковку обеда, подаваемого в самолёте. Как управляться с пассажирским креслом Боинга. В разговорах с попутчиками в салоне самолёта или в вагоне поезда она был всякий раз рассказывала им разные истории своей жизни, импровизируя и сочиняя детали автобиографии, подробности из детства, описывала города, в которых она якобы жила. Благо, что во время подготовки она изучила досконально много городов мира. С помощью этих нехитрых приёмов Ламон старалась получить навыки в общении с людьми и нового менталитета, и в то же время тренировать мастерство своего перевоплощения в иностранку. Осознавала она боль или нет, но именно такое поведение называется профессионализмом. Когда молодой специалист приходит на первое место работы, он непременно приобретает соответствующие навыки и изучает особенности дела, которым ему предстоит заниматься. В этих разговорах она быль с попутчиками, только одна деталь оставалась неизменной легенда об изучении и коллекционировании детских национальных игр. Такое безобидное занятие, придуманное Верой специально для поездки, отлично подходило молодой миловидной девушке, не вызывало ни у кого лишних вопросов и было удобной темой для завязывания контактов. Заключительный перелёт проходил тяжело. Турбулентные потоки то поднимали самолёт вверх, то кидали вниз, то бросали его влево и вправо. Пассажиры устали. Посадка была под стать полёту. Самолёт дрожал, и от этого одна за другой самопроизвольно открывались крышки полок для ручного багажа, плакал ребёнок, в салоне возникла тревожная атмосфера, которая прервалась только в тот момент, когда шасси коснулись бетонной полосы и воздушное судно начало тормозить, взрывев реверсом турбин. Аннабель, уставшая и не выспавшаяся, медленно шла по переходу телескопического трапа в зал прилета. Казалось, что сил на эмоции уже не осталось, но как только девушка оказалась внутри здания аэропорта, она вдруг почувствовала прилив энергии. Шагая по залу прилета, Ламонт загляделась на красно-белый канадский флаг, который висел под высоким потолком, потом опустила глаза и замерла. Решимость её мгновенно улетучилась, она увидела высоких и крепких пограничников, которые своим суровым выражением лиц, казалось, были призваны напугать потенциальных нарушителей границы государства. Двигаться вперёд всегда трудно, но ещё труднее это делать, когда нет возможности ни не то, что отступить, но даже остановиться, чтобы собраться с силами. Набель это понимала, поэтому мгновенно взяла себя в руки и, приняв озабоченный вид, двинулась навстречу первому серьёзному испытанию. Не выдавая своей робости и не делая излишне решительных движений, Ламонд подошла к посту пограничного контроля и протянула заранее приготовленный паспорт. Сидевший за стойкой пограничник взял его и, не меняя положения головы, бросил взгляд на документ. Через несколько секунд поднял глаза, пристально посмотрел на девушку, затем опустил их вновь. Какова цель вашей поездки? спросил он. Научная работа, изучение детских национальных игр, уверенно ответила Анабель. Чиновник сделал удивлённое лицо и заулыбался. И что, много насобирали? Интересно. Да, это очень увлекательная тема. Хорошо, спасибо, мисс Анабель. Перелиснув несколько страниц, пограничник проставил штамп и наконец вернул Анабель её паспорт. Едва сдерживая, чтобы не побежать, девушка пошла прочь. Теперь оставалось только получить свой багаж и побыстрее покинуть аэропорт. Светло-зелёный чемодан на ленте транспортёра Анабель увидела сразу. Ей казалось, что путешествие уже подошло к концу, и осталось только добраться до города, поселиться в гостинице и Начало новой жизни положено. Она быль стащила свой багаж с транспортёра и направилась к выходу. Она нашла под пристальными взглядами таможенных чиновников. До дверей оставалось всего несколько метров, ещё мгновение, и она сольётся с толпой пассажиров, в которой можно будет чувствовать себя в безопасности. Она быль приостановилась, чтобы перехватить чемодан другой рукой, и вдруг услышала возглас: "Эй, мисс! Она сделала вид, что это относится не к ней, а к кому-то другому, хотя внутренний голос ей подсказал, что зовут именно ее, и успела сделать еще пару шагов. Краем глаза она увидела, как таможенный служащий двинулся ей на перерез и еще раз громко произнес «Мисс с зеленым чемоданом, постойте!» Теперь девушке ничего не оставалось делать, и она остановилась, удивленно глядя на рослого чиновника. Что-то случилось? Простодушно спросила Анабель, но сердце её в этот момент бешено колотилось. Вместо ответа таможенник вежливо указал на столик, возле которого стояла женщина в униформе и произнёс: "Сюда, пожалуйста. Нам надо задать вам несколько вопросов". Женщина надела силиконовые перчатки и произнесла, указав на стол: "Поставьте чемодан сюда". Девушка послушно выполнила её указания. Цель вашей поездки? задал стандартный вопрос чиновник. Я изучаю национальные детские игры, ответила Ламонт, лихорадочно соображая, что в её действиях было сделано не так, а мужчина продолжил расспросы. Какие страны вы посещали? продолжал таможенник. Она бы в начале разговора догадалась, что он англоязычный, И поэтому ответила вопросом на вопрос на французском языке: Вас интересуют страны, в которых я собирала материал по теме или просто была проездом? Это была тонкая уловка, которой девушка достигала сразу нескольких целей. Во-первых, этим она давала понять чиновнику, что все её огрехи в английском языке вызваны тем, что её родной язык французский. Во-вторых, она выигрывала время, Чтобы мгновенно оценить сложившуюся ситуацию, в-третьих, попыталась сбить с толку собеседника, и ей это удалось. Мужчина, внезапно для себя оказавшись в роли отвечающего, замешкался, а Ламонт, извинившись, тут же повторила вопрос на английском. Неизвестно, чем бы закончился этот диалог, в котором Аннабель удалось перехватить инициативу, но тут в разговор вступила женщина. Она вежливым, но нетерпеливым возражением тоном произнесла: "Откройте ваш чемодан, пожалуйста". Девушке удалось избежать ненужных вопросов, но теперь предстояло выдержать досмотр багажа. В чемодане находилось несколько вещей двойного назначения, которые выглядели как бытовые предметы, но в действительности должны были быть использованы для предстоящей нелегальной работы. Ламонд безропотно подчинилась, открыла крышку, и женщина поочерёдно приподняла аккуратно уложенные вещи, осмотрела их, пролистала книгу на французском о воспитании детей, взяла пузырёк с духами Chanel, поднесла их к лицу, понюхала и положила обратно. Затем проверила записные книжки с пометками и зарисовками детских игр, предметы личной гигиены, другие мелкие вещи и закрыла чемодан новых вопросов не последовало. Таможенник уже выискивал среди прибывающих пассажиров очередную жертву. Она быль взяла чемодан и двинулась к выходу. Девушка смогла спокойно выдохнуть только на улице. Лицо её горело, сердце колотилось. Этот, казалось бы, безобидный разговор с представителями таможенной службы, а затем формальный досмотр с не привычки стоили Ламонт больших усилий. Но она великолепно справилась, и радостная эйфория охватила Анабель. На автобусной остановке девушка присела на скамейку. Вечер окончательно вступил в свои права, подступала ночь, загорелись неоновые огни, включилось уличное освещение. Надо было срочно ехать в город и устраиваться на ночлег, но Анабель пропустила первый автобус. Она опасалась слежки. Прощальные лучи солнца освещали заснеженные вершины горного хребта вдали. Непривычный ландшафт нёс на себе едва уловимый налёт суровости, и этим напомнил девушке природу Сибири. Теперь от тех родных мест её отделяли не только тысячи километров, но и, казалось, огромный промежуток времени, превышавший жизнь Анабель Ламонт. Впрочем, так оно и было, ведь она появилась на свет только в момент отправки из Москвы. Через некоторое время она боль вышла из автобуса в центре города и несколько минут пешком добиралась до гостиницы, которую она заранее подобрала в путеводителе. Свободные места в ней были. В номере Ламонт немного успокоилась и решила всё по порядку проанализировать. В конце концов успокоила себя мыслью, что на самом деле ничего плохого или угрожающего не произошло. Только очень не хватало поддержки и заботы Антона который, видимо, уже став Дэивом Харди, к таким же неизведанным и запутанным путями по всему свету стремился к ней навстречу. К сожалению, их долгожданное свидание нельзя было приблизить. Для всех остальных людей оно должно было выглядеть случайным. Девушка всё острее осознавала своё нынешнее положение и то, что начинается основная работа. Она была там, куда стремилась попасть в течение нескольких лет. На утро опять её первая мысль была о том, как хочется поскорее встретиться с Антоном, вместе обсудить пережитое и продумать дальнейшие действия по обустройству в совершенно новом для них мире.